Раден дышал с трудом. Отец Кабачини, всегда предупредительный, на этот раз промолчал. Он казался сильно озабоченным. Ск Скоро ли мы придем? Мы уже пришли. Наконец-то. К счастью. Да, да уж, к счастью. Свернув в коридор, Он указал рукой на большую дверь, из-за которой пробивался слабый свет. Роден решительно вошел в комнату в сопровождении отца Кабачини и Самюэля. Комната была очень велика. В ней было бы совершенно темно, если бы не лампа, горевшая на массивном черном мраморном столе у стены. На нем же стояла железная шкатулка тонкой работы семнадцатого столетия. Самюэль обратился к Родену, оглядывавшему залу с удивлением, но без всякого страха, и сказал. «Воля завещателя, какой бы странная она вам ни показалась, для меня священна, и я исполню ее до конца!» Да, вполне справедливо Но все-таки Для чего мы пришли сюда? Вы сейчас это узнаете Узнаете Итак Вы уполномоченный Единственного оставшегося в живых Потомка Ренипонов Господина Аббата Габриэля Дерри Да, сударь И вот моя доверенность Ну что ж Чтобы не терять времени в ожидании нотариуса, я перечислю вам суммы, заключающиеся в этой железной шкатулке, которую я вчера взял из французского банка. К капитал здесь? Да, да, вот, вот опись. Ваш секретарь будет ее читать. А я вам буду подавать бумаги, которые после проверки мы снова положим в эту шкатулку, передать которую я вам могу только через нотариуса. Превосходно, превосходно!